Она была испуганная, робкая, пристыженная и оттого еще более прелестная. Она увидала его в то же мгновенье, как он вошел в комнату. Она ждала его.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 поклонился и молча протянул руку. Если бы не нелегкое дрожание губ и влажность, покрывавшая глаза и прибавившая им блеска, улыбка ее была почти спокойна, когда она сказала, как мы давно не видались, и она с отчаянною решительностью пожала своею холодной рукой его руку.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 и разговор об обрусении Польши между Сергеем Ивановичем Кознышевым, Карениным и Песцовым затихал в ожидании обеда. Сергей Иванович, умевший как никто для окончания самого отвлеченного и серьезного спора неожиданно подсыпать «оттической соли» и этим изменять настроение собеседников, сделал это и теперь. Алексей Александрович доказывал, что обрусение Польши может совершиться только вследствие высших принципов, которые должны были быть внесены русской администрацией. Песцов настаивал на том, что один народ ассимилирует себе другой, только когда он гуще населен. Кознышев признавал то и другое, но с ограничениями.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 ласково улыбаясь хозяину и подставляя ему крошечную рюмочку. Все засмеялись, и в особенности весело Степан Аркадьич. Да, вот это самые лучшие средства! — сказал он, прожевывая сыр и наливая какую-то особенного сорта водку в подставленную рюмку. Разговор действительно прекратился на шутке. Этот сыр не дурен. Прикажете? — говорил хозяин. Неужели ты опять был на гимнастике? обратился он к Левину, левую рукой ощупывая его мышцу. Левин улыбнулся, напружинил руку, и под пальцами Степана Аркадьича, как круглый сыр, поднялся стальной бугор из-под тонкого сукна сюртука. Вот бицепс то, Самсон. Я думаю, «Надо иметь большую силу для охоты на медведей», — сказал Алексей Александрович, имевший самые туманные понятия об охоте, намазывая сыр и прорывая тонкий, как паутина, мякиш хлеба. Левин улыбнулся. «Никакой. Напротив, ребенок может убить медведя», — сказал он, сторонясь с легким поклоном пред дамами, которые с хозяйкой подходили к столу закусок. — А да вы убили медведя, мне говорили, — сказала Кити, тщетно стараясь поймать вилкой непокорный, отскальзывающий гриб и встряхивая кружевами, сквозь которые белела ее рука. — Разве у вас есть медведи? — прибавила она в полоборота, повернув к нему свою прекрасную головку и улыбаясь.